Глава десятая. Защита интересов. Катарина. Встреча с Тонарелом надолго выбила меня из колеи. Какой бы сильной и независимой я не хотел казаться внутри все ныло от боли. Я любила эльфа, даже сейчас. И тем обиднее звучали его слова. Он был со мной честен. Посмотрите, какое благородство. Подонок, вот он кто. Вот только несмотря на всю боль, я все-таки вынуждена была признать его правоту. Я действительно не говорила с ним о будущем. Лили считала, что я проецировала на него свои желания и представления об идеальном мужчине и напрочь игнорировала те места, в которых он этому образу не соответствовал. Я любила не конкретного живого эльфа со своими слабостями и недостатками, а созданный в голове идеал. И разочарование в любом случае наступило бы рано или поздно, и оно в любом случае было бы болезненно жестоким. Я понимала ее правоту, но легче от этого не становилось. Ночами я выла в подушку, а днем механически жила. Учебные занятия возобновили довольно быстро, и жизнь потекла по старому руслу. Лемар новых заказов не получал, но к нам с Лили приходили все новые и новые люди с просьбами расписать те или иные вещи. В работе на заказ я не находила столько интереса, сколько в свободном творчестве, в котором могла отпустить фантазию в полет. Однако в этой механичности была своя терапевтическая сила. Чем больше дней проходило, тем сильнее я скучала по эльфу, Хотелось увидеть его, пусть даже чтобы хорошенько наорать. Хотелось, чтобы он приполз на коленях и признавался в любви. Хотелось забыть, и никогда его больше не видеть. Хотелось сделать больно в ответ. Я то сгорала от любви, то металась в ненависти. Эти эмоциональные качели выбивали меня из сил, похуже изнуряющих тренировок. Я знала, что Тонарил вошел в малый круг и теперь занимался аграрным сектором. За несколько дней он развил такую кипучую деятельность, что даже тертые маги-старожилы говорили о нем с некоторым придыханием. Его стремительное возвышение от голого контрактника до одного из самых влиятельных людей в Ковине не могло остаться незамеченным и бурно обсуждалось всеми наряду с другими событиями. Мы все еще жили в ожидании войны и эпидемии. Все, обладающие даром воды и света, проходили срочную подготовку и изучали азы лекарского дела, и я в том числе. Небесный город наполнился деловитыми магами, которые что-то считали, чинили, укрепляли. Студентов обязали наполнять больше накопителей. Это не коснулось меня и лилия, но остальным приходилось несладко. Некоторые одногруппники поговаривали о том, чтобы уехать домой, но Ковин временно приостановил морское сообщение с другими странами. По слухам, горный проект заморозили. Но Тонарил так никогда не рассказал мне, в чем он заключался. Кто-то утверждал, что там ведется добыча уникальных камней, которые позволят победить Альминдрию. Другие говорили, что там строится подземный город, защищенный от любой опасности. Третьи уверяли, что это тоннель, который даст проход в незащищенные земли соседнего государства. Кто знал точно, те молчали. После встречи с Тонарилом я старалась не выбираться в город, но подсознательно все равно ждала, что эльф как-то проявит себя. Лимар был очень внимателен и поддерживал меня изо всех сил, поэтому я старалась все время держаться поблизости и тоже отвечала заботой и теплом. Лемар говорил мало, но всегда находился рядом, и в этом было что-то невероятно важное и нужное. Не того мужчину я выбрала, чтобы влюбиться. Лиля пропадала в клинике, а Натар не отходил от горна и наковальни. В связи с нестабильной ситуацией заказов на оружие пришло много. Он также сделал два небольших изящных кинжала для нас Лилей и наложил на них особые чары. Теперь они представляли собой грозное магическое оружие. Вот только применять его не приходилось. После случая в первый день учебы Одногруппники нас больше не задирали, Лиля оказалась права. С парнями установился нейтралитет, и я до сих пор не знал имен большинства из них. Они же обращали внимание только на Лилю, которая раз за разом доказывала свою лояльность Нотару. Тару. Учеба давалась мне легко, тому способствовал очень размеренный темп. Как правило, мы осваивали только одно новое заклинание в день. Большинство из них имело практическое применение, поэтому их я отрабатывала с удовольствием. Не шло дело только с боевыми заклинаниями, они отказывались задерживаться в голове. Спустя несколько месяцев регулярных тренировок я стала более собранной и ловкой, тело изменилось, и сейчас я ходила другим шагом. Недавно нас пустили на полосу препятствий, и я смогла продержаться около пяти минут. Похвальный результат для человека, который раньше не всегда мог без приключений войти в дверной проем, или падал, запутавшись в собственных ногах, или спотыкался о малейшую неровность на полу. Раньше я казалась себе угловатой и нескладной. Интенсивные тренировки дали уверенность в себе, улучшили осанку и позволили смотреть на мир твёрже. Собираясь на завтрак, я рассматривала своё отражение. Лили обучила меня некоторым заклинаниям для ухода за собой, и сегодня я впервые применила то, что она рекомендовала. Результат порадовал. В зеркале отражалась изящно симпатичная девушка со стройным телом и длинными яркими волосами. Кожа сияла, а серые глаза смотрели с затаённой болью, которая, впрочем, лишь придавала глубины. Какие бы эмоции я не испытывала к Тонарилу, приходилось принять, что он пробудил во мне женственность и чувственность. Он называл меня прекрасной и искренне восхищался моей красотой, заставляя поверить в его слова. Я больше не была незаметной замухрышкой Катей, которая годилась только на то, чтобы дать списать. Сегодня в школьную столову я спускалась, одетая в новый наряд. Узкие штаны, обтягивающая короткая блузка и полы кардиган из тонкой шерсти. Его я откопала в магазине случайно и купила с большой скидкой. Видимо, не нашлось на него других охотников. К нему полагался ремень, но мне больше нравилось носить его нараспашку. Иногда я надевала те вещи, которые нам выдали в начале учебного года, но чаще комбинировала их с другими. Сейчас всем в высшей школе было все равно, кто и во что одет, и я пользовалась временной свободой. Нужно сказать, что в смерти Телиуса нашелся один безусловно положительный момент. Нас перестали пичкать фиарой. Теперь ее не добавляли в еду приготовки, а предлагали в качестве дополнительного соуса, который пользовался особой, отрицательной популярностью, по крайней мере, в школьной столовой. После завтрака и тренировки мы отправились на лекцию. Последнее время на теории магии нам рассказывали о жизни и достижениях умерших магов, чья-то биография была интересной, но некоторые жизнеописания поначалу вызывали отвращение и неприязнь. Затем я соотнесла, что мерзкие маги почему-то всегда оказывались альминдрейцами, а хорошие — ковенцами. После этого стала слушать вполуха. Приближающиеся экзамены были преимущественно практическими, теорию на них спрашивали не очень-то строго. Здесь вообще к учебному процессу относились халатно, предпочитая дать студентам самим тянуться за знаниями, а не впихивать оны в сопротивляющиеся умы. «Катарина Разведнеева, тебя вызывают на совещание малого круга», ворвался в аудиторию запыхавшийся посыльный, «явиться немедленно». А я только успела занять место в аудитории. Удивленно посмотрела на Лилю, поднялась и только потом сообразила, что увижу Тонарила. От осознания возможной встречи сердце забилось чаще, ладони вспотели, щеки загорелись румянцем. Я даже толком не заметила, куда ведет меня посыльный, настолько сильно была поглощена попыткой обуздать свои эмоции и реакцию тела. Уже на подходе к бывшей резиденции Телиуса увидела Лимара, кинулась к нему и схватила за руку. От прикосновения к большой шершавой ладони стало проще дышать. «Солнечного! Они вызвали всех универсальных магов!» тихо шепнул Лимар. Мы поднялись по лестнице и оказались в просторной зале для совещаний. Стены и полы здесь были выполнены из вполне привычного шлифованного камня с голубоватым оттенком, а вот остальная обстановка впечатляла. Посередине помещения стоял огромный стол длиной метров 15, не меньше. Вокруг одной его половины стояли стулья, вторую заложили бумагами и различными предметами. На стенах висели самые разные карты, в том числе и морские. Самое большое впечатление произвел гигантский гобелен с карты мира. Вышиты с чаянием все три континента словно оживали на полотне, становились объемными, выпуклыми и осязаемыми. Оказалось, что в океане имелись отдельные острова и целые архипелаги, но нам о них никогда не рассказывали. Необитаемые, скорее всего, занятое рассматриванием обстановки, Я нарочно не поворачивалась к магам, входящим в малый круг. Среди присутствующих я была единственной женщиной, притом вызывающе одетой и выглядящей. От волнения я еще сильнее сжала руку Лемара, и тот пожал мои пальцы в ответ. «Господа, солнечного утра! Вас пригласили для того, чтобы уведомить. В ближайшие дни Ковину понадобятся ваши услуги по пространственной магии. Мы решили устроить несколько десятков теплиц для обеспечения местным продовольствием проживающих в Ковине людей. Хорошо поставленным голосом сказал Ириас и Ситхов. Мы планируем с вашей помощью построить отдельные помещения, которые будут снабжать город свежими овощами и ягодами на протяжении всего года. Танарил представил крайне амбициозный проект, и мы целиком его одобрили. Посмотрите, здесь есть чертежи того, как должно быть устроено помещение. Знакомый голос резанул по мирамом. Я не отрывала взгляда от стола, лишь иногда переводя его на спокойный профиль Лимара. Это камень или дерево? Задал Лимар вопрос, рассматривая чертежи, в которых лично я ничего не поняла. «С каким материалом работать проще?» — задал встречный вопрос Тонарил. «Лично мне с деревом. Это облегчит конструкцию. Я правильно понимаю, что земля будет насыпаться внутрь, а не теплица будет возводиться на участке?» — спросил друг. «Да, иначе теряется смысл пространственного расширения. Есть ли задача сделать их передвижными?» Лим внимательно изучал чертежи. «Изначально нет. Разве это возможно?» — с любопытством спросил пожилой крупный мужчина с сильным талантом света. «Да». Понадобится чуть больше усилий, зато потом их можно будет перемещать. А дополнительный вес, который даст земля и растения, можно будет скомпенсировать магией. По сути, речь идет о застекленной беседке, внутри которой располагается ферма. У вас здесь на рисунке неправильная форма поддона для слива, такая будет забиваться землей и тормозить отход воды. Нужно сделать вот так. Лимар начал делать схематические наброски на чистом листке. Его рисунок я понимала лучше. «Сколько времени займет изготовление?» – спросил кто-то из магов. «Есть два способа – зачаровывать готовый вариант или применять магию при строительстве. Коли, спросите меня, последний предпочтительнее. Там и вес можно контролировать, и внутренний объем шибко больше выходит. Но это медленнее, а плотника-пространственника у нас всего два», – ответил пожилой мужчина, который пришел вместе с нами. «Да на дело, говорит», – ответил Лимар. «Я бы делал с нуля. В помощники мне парочку обычных подсобников и кату». Коля, обеспечите всеми материалами, саму теплицу мы соберем дней за 7-8. Подоны ящики для земли можно готовить отдельно, магия для этого не нужна. Люди, материал у вас будут». «Мой дар слишком слаб для такой работы, да и сам я староват», ответил один из универсальных магов, совсем пожилой. «Думаю, что по два мага на одну беседку будет более чем достаточно». «Хорошо. В таком случае, начиная с сегодняшнего дня, вы поступаете в мое распоряжение. У нас по плану изготовление трех десятков теплиц». подвел итог Тонарил. Я мысленно заскулила. Это же пара месяцев работы в постоянном контакте с ним. Да что же за невезуха? Что они за несколько тысяч лет не могли додуматься сделать теплицы? Нас с Тонарилом ждали. Или он это специально? Нехорошая догадка заставила меня вскинуть взгляд и встретиться с зелеными глазами эльфа. Он был так же хорош, как я помнила. Ни бородавки на лбу, ни сломанного носа, ни выпавших зубов, ни россыпи прыщей, чтобы порадовать мое несчастное израненное сердечко. Эльф все еще оставался бесстыдно красивым, что, как ни странно, помогло. Я разозлилась. Как там, говорят ребята, подлый вивер, вот он кто. Примечание. Вивры — маленькие зверьки, которые умеют менять окраску и форму в зависимости от окружающей среды. Их называют лживыми, потому что они принимают вид детенышей других животных, стираются к ним в доверие, а потом разоряют их гнезда и норы, поедая потомство. Распространенное выражение «подлый, как вивер". Живут эти зверьки только на Менхотепском континенте. Для размножения им необходима жара, беременные самочки плохо регулируют температуру тела, и любое похолодание заканчивается для них смертью. Конец примечания. Дальнейшее обсуждение прошло мимо сознания. В конструкциях теплиц я все равно понимала примерно «ничего», Повлиять на ситуацию могла примерно никак, а среди собравшихся являлась примерно никем. Кроме того, я была занята, я злилась. Это увлекательное занятие настолько захватило, что я даже не сразу поняла, что совещание окончено. «Катарина, останься!» Тоном нетерпящим возражений проговорил эльф. Так как он теперь мой непосредственный начальник, то пришлось подчиниться. Он подхватил меня под локоть и вытащил в соседнее пустое помещение. Я уставилась на него злым взглядом. «Ката, как ты?» Нежно спросил он, вызывая просто бурю возмущения. «Не твое дело, ты Тенавивр!» Я гневно вырвала локоть из его цепких лап. «Очень остроумно», — хмыкнул он. «Надеюсь, что наши личные отношения не станут проблемой в работе. Я специально настоял на том, чтобы ты занималась только после обеда. Не хочется, чтобы работа повлияла на твое обучение». «Не нужно притворяться, что тебя заботит моя жизнь», — зло прошипела я. «Заботит, Ката, и я скучаю по тебе», — тихо проговорил он. От возмущения я онемела. В моем вокабуляре напрочь отсутствовали слова, которыми я могла бы достойно выразить всю гамму своего негодования. От бешенства у меня руки сжались в кулаки, и магия брызнула в стороны жидкими огненными вихрями, проносясь по помещению. Одним движением подлый эльф поймал и впитал мою бесконтрольную силу. «Да ты!» Я захлебнулась яростью. «Я надеюсь, что ты найдешь силы меня простить, Ката. Я очень сожалею». что между нами все вышло именно так. Он грустно посмотрел мне в глаза. Развернувшись на пятках, я вылетела из комнаты, на ходу врезалась в Лимара с такой силой, что чуть не снесла его могучее тело с ног. «Ката, на выход!» прошипела я, задыхаясь от эмоций. «Тебе нужно вернуться в школу, а я пойду на место строительства. В обед встретимся, и я тебя провожу», сказал он. «Что случилось?» Он посмел сказать, что скучает. Выпалила я, звеня от возмущения. Хотелось крушить и ломать, желательно носы, желательно на определенном лице. Ты главное не наступай дважды в один капкан. Нахмурился Лимар. Я его ненавижу! Истерично воскликнула я. Лучше бы ты была к нему равнодушна. Тяжело вздохнул Лимар. Тебя проводить? Нет, я пройду сама. Немного голову проветрю. Спасибо. Я резко отпрянула от Лимара и двинулась в сторону школы. Сердце бешено билось в груди. Да какой дуры он меня считает! Тренировку из-за этого дурацкого совещания пропустила, а от нее гораздо больше пользы, чем от общения с Тонавивором. Вбивая пятки в мощенную мостовую, я дошла до школы и половину лекции шипящим шепотом делила с Лилей своим негодованием. Видимо, понял, что билет в другой мир накрылся медным тазом, а более удобной любовницы не нашлось, и он решил прозвонить старые номера. Тихо хмыкнула Лиля. «Ему ничего не светит», — кипела я. «Да, но проверить-то он должен». Вдруг удастся тебе задвинуть пару историй про любовь и отделаться сраным букетиком? Неужели ему мало других женщин? Он же теперь большая шишка. Он для местных девушек блеклый и низкий, до двух метров не дотягивает. И потом, должность у него свежая, ни дома, ни денег нет, уши бесячие опять же. В малом круге, и без него несколько не женатых. один декан чего стоит. Нет, на брачном рынке он конкурентно способен, в отличие от тебя. Тебе нужно показаться в обществе с кем-нибудь другим. «Увидит, что ты в новых отношениях, и отстанет со временем?» «Или еще сильнее прилипнет. Он знаешь какой? Если что-то решил, то пиши пропало. Раздосадованно пожаловалась я. «Тогда нужен кто-то, кто мог бы ему нос утереть. Ириас? Или этот целитель, про которого ты рассказывала? Кайрат, который на ваших музыкальных вечерах отмечался? Или тот симпатичный темноволосый эльф? Как его там? Вильел? Лиль, я даже думать о других отношениях не могу. Это настолько дико и больно». Я не уверена, что вообще когда-то кому-то смогу доверять. А зачем сразу отношения? Достаточно их видимости? Пожала плечами Лиля. И чем я тогда буду лучше тенавивра этого? Нет, Лиля, играть с чужими чувствами я не собираюсь, и если у меня будут отношения, то только настоящие. Сурово нахмурилась я. Ты права, обманывать никого не стоит. Просто вокруг так много мужчин, возможно, кто-то из них не против оказать тебе поддержку или даже просто сводить на свидание, чтобы побесить твоего эльфа. Он так высоко взлетел, что это не может никого не раздражать. «Во-первых, он не мой. Во-вторых, я даже ввязываться в подобное не хочу. Как ты себе это представляешь? Ходить по городу с плакатом «Пойду на свидание с каждым, кого бесит Тонарил?» — шепотом возмутилась я. «Ты права, это дохлый номер. Слишком много свиданий получится. Причем первое — со мной!» — хихикнула подруга. «У меня едва хватает сил на то, чтобы не рассыпаться, когда он рядом. Какие еще парни и свидания?» От мысли, что меня поцелуют кто-то еще, тошнит. А от мысли, что это сделает он, корёжит. Ты права, моя хорошая. Тебе нужно сначала пережить то, что произошло. Самая лучшая месть бывшим — это счастье в настоящем. Глубокомысленно изрекла Лиля, подняв вверх указательный палец. «Лилия, скажите, о чем вы так проникновенно вещаете?» — раздался резкий голос преподавателя. «Может быть, поделитесь мудростью со всеми присутствующими?» «Я сказала, что самая лучшая месть бывшим возлюбленным — это счастье в настоящем», — скромно потупилась Лиля. «Это, безусловно, очень мудрое наблюдение. Но какое отношение это имеет к жизни архимага Яника?» Самое прямое, магистр Бакат», — сглотнув, ответила Лиля. «Вместо того, чтобы растрачивать силы на месть своей жене, он погрузился в работу и достиг значительных результатов. Насколько известно биографам, это он был неверен жене», — сомнением ответил магистр Бакат. «Именно». уверенно ответила Лиля, заставив преподавателя несколько растеряться. Их отношения были гораздо более сложными и драматичными, чем кажется со стороны. «Что ж, в этом вы, конечно, правы, однако в дальнейшем прошу вас вести дискуссии касательно учебного материала не вдвоем с подругой, а в конце лекции, когда мы обсуждаем такие вопросы вместе», — мягко пожурил Лилю магистр Бакат. Она с достоинством кивнула и села на место с видом греческого философа, которому запретили писать трактаты. Остаток лекций прошел мимо меня. Я была поглощена своими переживаниями и совершенно не способна воспринимать информацию о жизни какого-то Яника, который к тому же изменил жене. Очередной мудак. Я насупилась и оглядела аудиторию. Да тут только один человек, о котором можно с уверенностью сказать, что он не мудак, Лиля. Остальные под вопросом по половому признаку. На обед меня буксиром тащила подруга. Я вяло способствовала ее усилиям тем, что избегала встреч с углами на поворотах и переставляла ноги. От мысли, что уже через час мне придется снова столкнуться с Тонарилом, становилось по-настоящему плохо. Тошнило. Живот скручивало узлом, потели части тела, ранее за таким произволом незамеченные. Пальцы на ногах, руках покалывало, в ушах шумело, в висках тянуло. Отвратительное состояние. «Кат, ты чего? Заболела, что ли? Коли так я тебя к лекарю свожу?» — обеспокоенно пробасил Лимара. «Она переживает, что теперь придется с Тонарилом сталкиваться», — вздохнула Лиля. «Ты из-за этого подонка горюешь?» — нахмурился Лимар. Когда он переживал или волновался, то деревенский говор был особенно заметен. «Я пытаюсь все забыть, но это сложно, Лимар. У меня ощущение, будто меня топором вспороли, потом наспех зашили и сказали «Так, ходи!» «Ката, да он же блеклый, рост у бабского, ухи как у лиса!» — возмутился Лимар, стукнув массивным кулаком по столу. «Сердцу не прикажешь». Дипломатично заметила Лиля. «Дело не в том, как он выглядит, а в том, как поступил». спокойно сказал Натар. «Конечно, такое тяжело пережить и переварить, но вариантов у тебя ката всего два. Перебороть и забыть, либо простить и ждать, когда он в следующий раз что-то подобное сделает». «Вариант у меня только один, но это не просто тяжело, это невыносимо». На глаза навернулись слезы, и я принялась жадно пить компот, чтобы не разрыдаться. «Сегодня держись меня. И вот еще что. Его сердит, когда я тебя касаюсь», злобно улыбнулся Лимар. «Теперь чтоб от меня не отлипало». «Хоть на голову садись, нехай позлиться». «Может, не надо, только хуже будет», — пролепетала я. «Надо, нехай не думать, что ты по нему сохнешь», — сверкнул глазами Натар. «Вот именно, Лимар, это отличная идея», — поддержала Лиля. «Ты ее еще и поцелуй как следует». «Лиля!» — возмутилась я. «Мать, это для дела!» — вздернула брови Лиля. «Гада надо проучить». «Целовать не надо», — возмолилась я. «Тогда хотя бы за кормою ее прихвати как следует», — посоветовал Натар. «Может, тебя прихватить?» — съязвила я. «Ой, да прихвати бесплатно. Можешь обеими руками хвататься. Лилька против ничего не скажет». Задорно вскочил Натар, демонстрируя крепкий зад. «Вы меня мучаете. Что вы за люди такие? Это мы тебя так любим», — примирительно сказала Лиля, все-таки ущипнув Натара за корму. Размахался тут. «Сядь и сиди». «А то что?» — весело спросил он. «А то-то?» — грозно ответила она, едва сдерживая улыбку. Они уперлись друг в друга выразительными взглядами. «Ребят, у нас это дело, короче, появилось в комнате, так что дальше вы сами», — сказал Натар, поднимаясь и сгребая подругу в охапку. «Я на занятие опоздаю», — возмутилась та. «Не опоздаешь, пять минут. И не стыдно самому-то в таком признаваться», — захихикала Лиля. «Хорошо, шесть, но только потому, что я тебя очень люблю». Фыркнул он и утащил для вида брыкающуюся подругу. «Вот ежели мы так сделаем, то его прямо до донушка проберет». Весело пошевелил бровями Лимар. «Да откуда тебе знать? Может, ему все равно?» «Было бы все равно, не грозился бы твой ситх тебя вместе с любовником прибить, если застанет?» «Ревнивый собственник, это очевидно. Ты просто поверь, я это очень хорошо чувствую, когда рядом с тобой просто стою. Лимар, но...» «Пойдем, Каточка, тебе даже делать ничего не надо. Просто подыграй». Коварно улыбнулся он, и я сдалась. «В конце концов, почему бы и нет?» Побесить и уколоть эльфа хотелось. Отомстить за его выходку с теплицами тоже. На рабочее место мы пришли чуть ли не в обнимку. Я жалась к Климару и дышала ему куда-то в подмышку. А пока Тонарил проводил короткий брифинг, друг и вовсе усадил меня к себе на колено, по-хозяйски обвил рукой талию и с улыбкой глядел на эльфа. В результате в сознании не отложилось ни капельки полезной информации. Я даже с уверенностью не могла сказать, какая должна получиться теплица. Квадратная? Круглая? Кажется, прямоугольно, но это не точно. Лимар. Блеклый ситх бесился. Он трижды оговорился, дважды запнулся и, как девица, трепетал ноздрями. Ежели б знал, что его так проберет, на руках бы сюда кату принес. Она сидела у меня на колени, испуганная и притихшая, как мышка. Я мстительно улыбался, обняв ее за тонкую талию и прижав поближе. Потом еще и понюхал демонстративно. Пахла она, кстати, очень приятно. Новый руководитель пытался вещать про теплицы, но сбивался, отчего Данай начал хмуриться и задавать вполне закономерный вопрос. «Я улыбнулся еще шире». Второй плотник и его подсобники уже начали отбирать материалы и размечать остов. Я же днем собрал что-то наподобие стола для Каты и поставил ее строгать доску самым острым рубанком. Селенок у нее было мало, но, во-первых, я очень плотно прижимался к ней, пока показывал, что нужно делать. Во-вторых, она и сама томно вздыхала и выгибала спину на каждом подходе, Только вот не знаю, специально или нет. По итогам часа работы у меня были две неплохо обструганные доски и один до белого коленя сбешенный сит. Пожалуй, такое перекошенное выражение лица ему шло. В очередной раз, прижавшись к Кате сзади, я шепнул ей на ухо. «Ты как?» «Не понимаю. Более уместного применения сил универсального мага нет?» «Погоди». «Завтра будет, а сегодня строгай, милочка!» Я наклонился к ее лицу. А потом вспомнил совет Натара и смачно шлепнул по маленькой попе. Она оказалась неожиданно упругой и приятной на ощупь. Вовсе не костлявой, как я думал раньше. Я даже немного сжал ладонь, чтобы убедиться, что не ошибся. Ката сверкнула глазами. а потом притянула меня за шиворот, чмокнула в щеку и грозно шепнула. «Еще раз так сделаешь? Я тебе рубанком прямо по ручкам твоим загребущим пройдусь». Риск дело благодатное!» — хохотнул я и занялся, наконец, работой. Не хватало еще, чтобы Данай вперед меня первую теплицу поставил. Подсобников выделили толковых, руки у них росли из правильных мест, да и голова на плечах имелась. Быстро собрав остов, я отпустил всех, кроме Каты, на перерыв, а ее поставил перед собой и начал показывать, как правильно зачаровывать балки, чтобы заложить основу и уменьшить вес конструкции. У нас должна получиться просторная теплица, весящая, как каркас из балок. Такую при необходимости несколько крепких парней с места на место перетащат. Тонарил то отходил, то возвращался». Еще одна команда плотников стала готовить поддоны и ящики, и он указывал оптимальные размеры и размечал, какие подо что пойдут. Отвлекшись, я заработался, и к вечеру уже был готов каркас с оством для покатой стеклянной крыши. Мы с Катой неплохо потрудились, а подсобники на завтра получили задание изготовить такой же каркас самостоятельно, только не собирать его без нас. Так дела пойдут куда быстрее. «С разметкой и подгонкой частей они точно справятся, а Ката сможет зачаровывать. Если выйдет по-моему, то можно будет делать сразу две теплицы одновременно. Подсобников как раз было трое. Одного в помощь мне, двое других работают с Катой. Красота! На ужин мы шли запыленные и уставшие. Ну как?» «Хорошо, только руки устали от рубанка и пальцы немного натерло». «Надо будет Лиле показать», — откликнулась она. «А Сидхам ситхом как?» «Ты знаешь, вы оказались правы. Он действительно бесится, и от этого на душе как-то легче. Не очень хороший я человек, раз такое говорю». «Замечательный ты человек, а с него полезно спесь позбивать», — платоядно ухмыльнулся я. «Это блеклый ситх еще не знает, что я ему на завтра приготовил. Главное, чтоб Ката поддержала». «Завтра ужин с собой возьмем». «Зачем?» — подивилась она. «Чем быстрее сделаем, тем скорее от твоего ситха избавимся. Ужин завтра с меня!» — предвкушающе улыбнулся я. Все-таки его бледная рожа как-то поприятнее смотрится, когда от злости покрыта красными пятнами. Лимар, а он тебе ничего сделать не сможет? Как-то нагадить или что-то испортить?» — разволновалась Ката. «Не думаю». «А если на поединок вызовет, то я предложу биться без магии. Тут у него мало шансов супротив меня будет», — уверенно улыбнулся я. «Мне кажется, что мы дергаем тигра за усы», — обеспокоенно вздохнула подруга. «Кого?» «Талира за усы дергаем. Нарываемся на неприятности», — пояснила она. «Так, а сейчас у тебя одни приятности, что ли?» Она не ответила. Ужинали, как обычно, вчетвером. Лид. — Посмотри, ты можешь мозоли лечить? — спросила Ката, показывая ссадину на указательном пальце. — Ты сама можешь. Сейчас я тебя научу. — сказала Лиля, и они погрузились в процесс. — Я со стыдом вспомнил, что тоже такое умею, но забыл Кате предложить. Руки у меня грубые, и даже мелкие порезы — редкость. А после того, как я себе за работой палец оторвал, поддерживаю заклинание уплотнения кожи. Кажется, она у меня уже задубела. А у Каты пальчики были нежные и тонкие. Я в который раз подивился ее хрупкости. Вот как блеклый ситх мог ее обидеть. Она же такая маленькая и нежная. Такую нужно защищать, оберегать, нежно целовать и гладить. Так, стоп, мысли куда-то не туда завернули. Пожалуй, стоит наведаться в бордель». давненько я там не бывал, вот дурь всякая в голову и лезет. Как звали ту девицу? Ойла? Эйла? Хороша плутовка, надо навестить. Ката, ты на сегодня свободна. А я вернусь с теплицем и кое-что закончу. Завтра у нас работы после обеда будет много. Начнем стены прилаживать. Хорошо, договорились. Сегодня я тебе точно не нужна? Нет, отдыхай. Отлично. Тогда я сначала мыться, а потом в мастерскую. Я тоже после ужина сходил и помылся, а затем вышел из школы, чтобы отправиться на место работы. Но неожиданно сам для себя свернул к борделю. В конце концов, я же не железный, чтобы везде с девушкой обниматься и ничего не захотеть. Остаток вечера прошел более чем приятно. Сбросив напряжение, я довольный вернулся к себе в комнату и завалился спать. «Хорошо, что в связи со смертью Телиуса все забыли о нашем выселении из школьного общежития. Не хотелось переезжать в жилой корпус к другим работникам по найму. Да и Натару тут лучше. Он уже почти окончательно переехал к Лили, Так что я наслаждался свободой. Утром, придя на работу раньше всех, я встретил недовольного блеклого ситха. «Солнечного утра!» Во все зубы улыбнулся я и удовлетворенно сыто потянулся. Глаза у Ситха потемнели. Кажется, он понял, что я доволен бурной ночью. «Солнечного!» — прошепел он. «Что у тебя с Катой?» «Твое какое дело!» — искренне подивился я. «Охолонись! Насколько мне известно, между вами все кончено!» «Ты был с ней?» «Слушай, у меня была такая прекрасная ночь!» Еще шире улыбнулся я. «Не надо портить мне утро!» «Кстати, должен тебе сказать, если б не ты, вряд ли б у меня сложился настолько приятный вечер». Сид кипел от ярости. Я спокойно смотрел сверху вниз на то, как он бесится. Ката, конечно, может не одобрить то, что я сказал. Но я ведь не соврал. Если б не необходимостью ее тискать, вряд ли б я вчера до борделя дошел. Скорее всего, работал бы себе спокойно. Довольно хмыкнув, я приступил к труду». Сид хитхом, а теплица сама себя не построит. День до обеда пролетел в работе. На него я внимания не обращал. При случае довольно скалился во все зубы и потирал живот. Ката сегодня была не настолько игрива. Скорее, собрана и сдержана. Но я не терялся. То с одной стороны притрусь, то с другой приобниму. Все мужики на стройке уже поняли, что мы с Катой не просто друзья. на Вивр, как его теперь называла подруга. Разозлился не на шутку, но голоса ни на кого не повышал, а на меня хрипло шипел, придираясь к мелочам. — А ты что, в плотницком деле разумеешь? — притворно подивился я. — Ну, так держи, покажи, как надо. Данай усмехнулся и подошел поближе. — Да, Ситх, ты уж нас научи, а то куда ж мы без твоей науки? — хохотнул он. Блеклый сверкнул глазами и действительно показал новый вариант стыка двух балок. Тот оказался необычным в исполнении и требовал крепления специальной маленькой щепочкой. Вся ситхова работа была выверена настолько точно, что когда он вогнал стык последнюю деталь, то она просто пропала из вида. И хидная улыбочка давно сползла с моего лица. Еще несколько часов я пытался повторить показанное ситхом. И до глубины души поразился простотой и изяществом такой методы. И ни одного гвоздя не требовалось. В голове уже зрели варианты сундуков, которые могли получиться в такой технике. Какие стыки! Гениально! Даже стало обидно, что ситх, наделенный такими знаниями, настолько скверен характером. И ведь не подойдешь к нему с вопросом, что он еще умеет. Если честно, Ката несколько выпала из поля зрения, но думается, что необходимое я уже продемонстрировал. Незаметно пролетела пара часов, и я достал запасы, приготовленные на ужин. Усадил Кату к себе на колени и начал кормить с рук. От надменного превосходства ситха не осталось и следа. Он снова злился, но поделать ничего не мог. ни силой же ему Кату отбирать. Я же задумался о том, какие еще знания он хранит. Впервые посмотрел на ситха беспристрастно и отметил, что он надевался лучше других. Даже после того, как поработал пилой с зубилом и молотком, он выглядел опрятно и собрано. Раньше я искренне не понимал, что Като в нем нашла, но сейчас мне стало ясно. Блеклый ситх умел то, чего не умели другие. Он был требовательным и педантичен, но результат того стоил. Несмотря на все провокации, он вел себя достаточно сдержанно и достойно, даже голоса не повысил. И сейчас я уже не считал, что Тонарил придирается к мелочам. Видимо, на его взгляд, мы действительно делали плохо. Когда взвыла сирена, я жевал кусок лепешки и раздумывал о том, чего требовал Ситх. Идеальные стыки для теплицы? Это же смешно. У нас, деревни, такую сколотят на скорую руку. Стоит и ладно. Упала? Подпереть. Перекосилась? Подбить с другой стороны. Дверь не открывается, дернуть посильнее. Теперь не запирается. Толкнуть плечом, делов-то. Сирена продолжала выть. «Общий сбор», — неохотно проговорил Данай. Он тоже сегодня обедал и ужинал тут. Видимо, хотел-таки первую теплицу сдать быстрее меня, шельмец. Даром, что был магически слабее. Да и столярным мастерством не блистал. Вечно пытался со мной соревноваться. Ну, куда ему горемыки? Поставив Кату на ноги, я поднялся и потянул ее за собой. Общий сбор трубили на арене. «Видимо, будет объявление». Тонарил шел рядом. «Ты знаешь, куда выводят женщины детей в случае опасности?» — спросил он. «Нет, а куда их надо выводить?» — растерялся я. «В безопасное место, очевидно». Слово болван Тонарил проглотил. Но я почувствовал то, что он хотел сказать. «Так нету такого». Сам Ковин и есть безопасное место. Тонарил хмыкнул, но отвечать не стал. Мы были ближе всего к Орене и дальше всего от ворот. Поэтому могли наблюдать, как на ристалище стекается весь город. Сирена внезапно прекратила выть, и раздался голос Ириаса, усиленной магией. «Всем разойтись по домам!» «А то что? Боишься, что все узнают о преступлениях Телиуса Ароньяса?» — ответил ему другой незнакомый голос. «Я, Эринар Торманс, император Альминдрии, обвиняю Ковина и его правительство в провоцировании эпидемии и похищении моей невесты Алины Шиманской. Я требую того, чтобы вы вернули мою жену, и тогда я, возможно, буду настроен на дальнейшие переговоры. В противном случае вы испытаете мой гнев на себе». «У тебя нет доказательств!» — вскрикнул Ирез. «У меня есть свидетельство того, что Телиус Араньяс лично раздавал зараженные конфеты детям в Орластане, а мою невесту он столкнул в портал у меня на глазах. Для меня это достаточное доказательство». Вопреки здравому смыслу, толпа стекалась на голоса, а не расходилась по домам. Небось, всем было интересно посмотреть на императора, которого иначе как демоном и не величали. До арены мы так и не дошли. Остановились на большой площади в этой части города. Император стоял в одном ее конце в окружении десятка вооруженных магов. Ох и сильны! Один так и сочился абсолютной тьмой. Видимо, это тот самый Шаритон. А с виду плюгавенький мужичок. Сам Эринор был не слабее. Коль ему удалось победить Телиуса, значит, призвал истинный огонь. «Ты лжешь!» — ответил Ириас. И даже я понял, что он врал. «Я здесь не для того, чтобы причинять вред обычным людям, Арониас. Ваши ворота нас не держали. Если бы я хотел напасть, то этот город уже захлебнулся бы огнем. Мне нужна моя невеста». «Никто в малом круге понятия не имеет о похищении, о котором ты говоришь. Никому не известно, о какой невесте идет речь». Зло ответил Ирис «Ты готов повторить эти слова под молотом правды? Ты и малый круг». В голосе императора был вызов, а по рукам ползли огненные сполохи. «Интересно, он в портки себе не подпаливает, когда колдует?» «Ты не вправе требовать подобного!» – зарычал Ириас. «Я пришел за своей женщиной и не хочу лишних жертв. Отдайте мне Алину, и остальные вопросы мы будем стараться решить дипломатическим путем. У нас нет твоей Алины!» «Тогда я поищу сам!» Злобно ответил император, и огонь окутал его фигуру целиком. «Хватит прятаться за спинами людей, Арониас! Выйди и повтори свои слова под молотом, тогда я поверю тебе! Или, может, ты перестанешь трусить и вызовешь меня на поединок? Хочешь, я расскажу, как сдох твой отец?» Император вышел на середину площади. Толпа отхлынула в разные стороны, освобождая центр и смыкая общий щит. Внутри остались только император и его маги. Я подивился их расслабленным позом. Столько магов вокруг сомнуты и затопчут. В спину Эринур ударила стремительная темная стрела, но расплавилась от соприкосновения с огнем. «Сдохни!» Резко выкрикнул Ириас и обрушил на убийцу своего отца град атакующих заклинаний, которые одно за другим сгорали в огненном щите. «Если ты осмелишься выйти!» то я предложу тебе поединок без магии. В другом шанса победить у тебя нет. Или ты такой же трус, как твой отец? Умеешь кусать только за пятки и из тишка?» Злая насмешка в голосе Торманса дразнила и подначивала. «Если Ириас хотел сохранить место главенствующего, нехай даже временно. Он должен был выйти. Чего он опасался? Он гораздо старше и опытней». Ириас вышел, сжимая меч и щит. «Правило!» — воскликнул он. «Мы бьемся один на один, и никто не смеет вмешаться. После твоего проигрыша твои люди мстить не будут. Никакой магии!» «Договорились!» Огонь исчез. Мы следили за поединком с безопасного расстояния. Но я хорошо видел обоих. Они казались равными. Император вооружился двумя арайскими кинжалами. а декан длинным мечом и легким округлым щитом, закрепленным на предплечье. Я знал, что его оружие было отлито из самого прочного сплава, известного в Ковине. Селинтия. Противники делали мягкие шаги. Никто не нападал первым. Шаг. Пауза. Легкий шорох брусчатки под кожаными подошвами. Толпа едва дышит. Пахнет весной и напряжением. Шаг. Движение противника в сторону. Еще шаг. Ириас чуть сокращает расстояние и растягивает губы в ехидной улыбке. Свист. И в императора летит кинжал. Эринар чуть ведет плечом, пропускает клинок мимо себя. И тот врезается в щит за его спиной. Шаг. На этот раз наступает император. Следит глазами за своим противником. Шаг. Дикан идет с левой ноги. Меняет направление движения. Промежуток между врагами сокращается. Улыбка на лице Ириаса переходит в оскал. В воздухе следом друг за другом свистят еще два кинжала. И оба не находят цели. Ириас настолько быстр, что я едва замечаю, как он их бросает. Два шага, и император подходит ближе. Замирает в боевой стойке на расстоянии удара. Дразнит своим спокойствием. Змах, и Ириас атакует. Звон, и меч падает на огневика. Тот ловит его на рукоять кинжала. Замах, и другой удар летит ему под ребра. Прыжок, и декан отлетает в сторону. Свист. Его меч снова рассекает воздух. лязг, и император опять ловит его на рукоять. Отводит руку и переходит в молниеносную атаку. Сотни глаз следят за кровавым танцем. Противники набирают скорость. Шаг, взмах, удар, ляск, еще шаг, еще взмах, еще удар, еще ляск. Ритм боя стучит над площадью. В воздухе разит смертью. Один из них умрет сегодня. Кто это будет, решит бой. Мой взгляд прикован к врагам. «Мое дыхание замирает. Они набирают темп. Ириас прыгает, ударяет. Меч свистит, звенит металл. Эринар делает бросок, выпад. Его соперник отражает замах, делает молниеносный наклон, атакует наскоки и пускает в полет очередной кинжал. Ириас быстр, коварен, ловок, но Император напирает все сильнее, давит своей скоростью и мощью, отражает атаки одну за другой и тут же летит в нападение. Не дает вздохнуть». Теснит к краю площади, а затем ранит Ириаса. Пахнет кровью. Толпа вздрагивает и охает в едином порыве. Соперники танцуют на площади свой последний танец. Когда альминдриец наносит вторую рану, я невольно вздрагиваю. Ириас медлит. На брусчатке темнеют капли его крови. Напряжение нарастает. Звенит в воздухе испугом сотен людей. Никто не хочет проигрыша Араньяса. Но все понимают, что он идет по грани. Молодой император силен и невозможно быстро. Конец наступает неожиданно. Ириас запускает очередной кинжал. Только вместе с ним летит смертоносное заклинание, которое я едва успеваю заметить. Вокруг императора вспыхивает яркий щит, но тут же гаснет, и огневик атакует с бешеным напором. Его лицо кривит гримаса пренебрежения. Он презирает своего соперника и добивает его серии молниеносных ударов. Тело Араньяса падает на брусчатку. Кровь разлетается в стороны, толчками выливается на камни и собирается горячей лужицей под его рассеченным горлом. Тонкие пальчики Каты хватаются за мой локоть. Она прижимается ко мне и прикрывает ладонью рот, распахнутый в немом крики. «Я всего лишь хочу получить свою невесту! Где она?» «Мое терпение на исходе! И скоро я начну искать сам!» — И мне плевать, если при этом придется сравнять ваш город с землей! — ракочет голос императора. Растерянная толпа делает несколько шагов назад. Никто не торопится навстречу бешеному огневику. — Хватит угрожать! — лениво выходит на площадь Тонарил. — Если бы ты мог, ты бы давно напал и сравнял этот город с землей. Но ты не можешь. — Интересно, почему это? — кищно скалится император. — Он выше и крупнее ситха. Выглядит увереннее и злее, «Потому что я тебя остановлю и вышвырну отсюда. Если ты, конечно, осмелишься биться со мной в поединке». Но смешливо отвечает Ситх. «Видишь ли, у меня к тебе есть определенные счеты. Убив Телиуса, ты порушил мои планы, а я этого очень не люблю. Я, Тонарил Каравель, бросаю вызов тебе, Эринар Торманс. Если я выиграю, то ты уйдешь». «Неужели нашелся кто-то, готовый выйти на бой, а не только похищать безоружных слабых девушек и заражать страшной болезнью маленьких детей? Знаешь, пожалуй, я приму твой безрассудный вызов, и если проиграю, то уйду на сутки. Я знаю, что Алина жива, и знаю, что она в этом городе, я не отступлюсь до тех пор, пока ее не найду, и мне плевать, если для этого придется перебить всех собравшихся». Голос императора рём пронёсся по площади. «Унесите труп!» Равнодушно командует Тонарил, и несколько мужчин подчиняются его приказу, а один зачищает кровавую лужу. И начинается следующий бой. Напряжение снова витает в воздухе. Никто не знает, на что годится ситх. «Будешь биться без оружия или тебе одолжить?» Скалит зубы император. «Никогда бы не стал биться чем-то настолько дряным, как твои кинжалы!» «Такими только рыбу чистить, и то не всякую возьмут», — насмехается Тонарил. «Фалкан Примечание. «Фалкан длинный меч, перчатка, короткий меч. Перевод с магического языка перворожденных. Конец примечания. Земля вздрагивает, встает на дыбы, и из ее недр выступает хрустальное оружие. Длинный, изогнутый меч ситх берет в левую руку. Странную перчатку, что защищает руку от локтя и до костяшек пальцев, а затем выступает вперед широким клинком. Он надевает на правую вместо щита. Выглядит броско, сверкает на солнце. Но выдержит ли хрупкий хрусталь удар арайского кинжала? По толпе проносится шепоток. Взлетает вверх и тает среди крон деревьев и крыш домов. Тонарил лениво ведет плечами и разминает шею. Изогнутый меч расслабленно смотрит в землю. Перчатка-щит небрежно лежит на бедре. Ситх дразнит соперника, вынуждает сделать первый выпад. Эринор же разгорячен боем, дышит глубоко, сжимает в руках и следит за ситхом. Ты отдохни, я подожду», — глумливо провоцирует противника на злой стонарил. «Какой наглый ситх!» — усмехается Эринор. «Так валяй, проучи меня», — издевательски отвечает геомант, нарочито вальяжно садится на землю, скрещивает ноги и зевает хрустальную перчатку щит. Эринор выпускает две огненные плети и с ревом рвет пространство. Пламя лижет камень и опадает. Тонарил лениво сидит на своем месте. «И это ваш истинный огонь. Слабоват», — кмыкает Ситх. Город дрожит, площадь встает на дыбы. Камень тает под ногами Эринора, затем застывает и берет того в капкан. Огонь вспыхивает под ногами у Императора. Плавит камень. Император делает прыжок и летит в сторону противника. а тот уже перетекает в боевую стойку. Насмешливо наклоняет голову на бок, растягивает рот в полное превосходство улыбки. А дальше мир мельтешит перед глазами. Взрыв следует за каменной волной, вспыхивает пламя и застывает причудливым узором на брусчатке. Сдрагивает земля. Эренором движет ярость. Он не замирает ни на секунду. Но Ситх перетекает из стойки в стойку, изящно принимает на правую руку один удар за другим. и проверяет на прочность оборону Торманса. Ситх бьет молниеносно, одновременно с тем, как отражает удары. Он словно состоит из двух бойцов, из-за вороны и нападения, и им движут атака и защита одновременно. Его изогнутый узкий меч сверкает на солнце, отбрасывает блики, плывет в воздухе. Он не уловим взглядом, и только бешеная скорость позволяет императору не отступать. А Ситх пока играет, изучает противника, не атакует в полную силу. Эринар нападает, теснит врага, но тот лишь уклоняется, перетекает на другое место. Магия огня ревет в воздухе, мечет искры, накаляет площадь. Сила ситха противостоит ей на равных, сдерживает, сминает смертоносное пламя. Когда взмывает в воздух истинный огонь, толпа шагает назад, выставляет перед собой щит. Ситх мелькает в отблесках пламени, разит мечом, искрами, пляшет в отцветах чужого костра. Площадь текает к его ногам озером, затрудняет шаги Эринора, облепляет ступни вязкой глиной, гасит дикий огонь и запечатывает его в себе, и в то же время поднимает ситха, возвышает его над противником, дает преимущество. Узкий изогнутый меч скользит плавно и внезапно меняет траекторию под невозможным углом. Ранит Торманса, рассекает плечо, разбрызгивает кровь. Ковень замирает в тишине, люди не дышат. Они лишь внимают цветам и звукам поединка. Эйринар застывает, а затем молниеносно атакует. Огонь ревет, дрожит земля. Сполохи пламени взлетают к небу. колки песок летит в глаза. Сила рычит, превращает площадь в гладкое гранитное озеро. Бой звенит. Перчатка щит сдерживает два кинжала. А хрустальный меч ищет слабину у противника. Пробует на вкус его оборону. Жаждет еще крови. Эйринар теснит ситха. Обрушивает на него серию стремительных ударов. Тот неудачно открывает бок. Император молниеносно бросает туда кинжал. Но еще раньше в его тело входит хрустальный меч, с хрустом ломая ребра. Беззащитный бок мгновенно закрыт. Эринар Торман замирает в неверии и смотрит на ситха сверху вниз, уже сраженный мечом соперника. Тонарию стоит, невозмутимо глядя на побежденного императора. Только закопченная и подгоревшая одежда указывает на то, что минуту назад на нем пылал огонь. «Ты достойный боец. Я сохраню твою жизнь и сделаю все, что в моих силах, чтобы найти и вернуть твою невесту. Я не держу женщин в заложниках и не насылаю эпидемий на детей. У тебя есть целитель?» Император кивает, все еще нанизанный на меч ситха и не верящий, что проиграл. К нему подскакивают его люди, и ситх благородно отходит в сторону, позволяя им оказать помощь своему предводителю. Альминдрийцы уносят императора. На пол падает идеально чистый хрустальный меч. Из чего же он сделан? Из алмаза? Из чего-то мне незнакомого? Никогда не видел ни подобного оружия, ни щита, ни манеры боя. Кто же этот Сидх? Что еще он умеет? Какие тайны хранит? Рассекая пространство, он идет к Кате, не спуская с нее глаз. Я оборачиваюсь на нее и вижу, что она тоже не отрывает глаз от бывшего любовника. С приближением Тонарила я замечаю то, что я принял закопать обгоревшая кожа. Он сильно пострадал и был обожжен, но шел спокойно и сосредоточенно. Толпа волной отхлынула от нас Катой, очищая для него путь. Ката судорожно вздохнула, когда поняла, насколько сильно обгорел Ситх. Как он вообще держался на ногах. Элрел, и ты, — коротко сказал он, упал на колено и буквально врезался обожжённым лицом ей в живот. Ката не была сильной целительницей, но сейчас я почувствовал, как мощный поток лечебной магии хлынул ситха, а тонкие девичьи руки подхватили его, помогая сесть на землю. «Элариэл!» — выкрикнул я, все еще не осознавая произошедшее до конца. Танарил победил императора Альминдрии, одного из сильнейших магов Карастели. Он противостоял истинному огню. Значит, он владеет первородной землей. На что еще способен Блеклый?» Мне кажется, этот вопрос сейчас занимал каждого ковенца. Темноволосый ситх прорвался к нам и опустился на колени рядом с Тонарилом. Мгновением позже вокруг возникли остальные ситхи, с воинственным видом окружив своего... предводителя. В их взглядах сквозило неприкрытое восхищение. Я сам с трудом удерживался от восторженного вздоха. Тонарил был не просто хорош в бою. Он был недосягаемо великолепен. Кроме того, никто из присутствующих не станет отрицать. Теперь он сильнейший Маковина. Ситхи открыли портал и унесли с собой Тонарила, прихватив и Кату. Я даже дернуться не успел, а затем окинул взглядом ровную, как стекло, гранитную площадь ошеломленных ковинцев и побрел в клинику. Не думаю, что блеклый ситх в таком состоянии способен навредить Кате, но я обязан о ней позаботиться. За последние дни необходимость защищать эту хрупкую и талантливую девушку стала для меня важнейшим делом. Приоритетом, как говорили здесь, кови